Отодвигаю тяжелую створку высокого окна родильной палаты и кричу, зажмурившись вниз. «Ждал сына? А я родила тебе дочь!» «Какой удар! Какой пассаж!» И захлопываю. А через минуток десять сердитая няня кидает мне на одеяло конвертик. «Опять твой!» Никогда режима не соблюдает. «Передай да передай!» Я сую няни в карман апельсин и быстренько выхватываю из конверта письмецо. «Сумасбродная моя! Не открывай окно, простудишься. И поверь, поверь, единственная, неповторимая дочь — это прекрасно. В мире прибавится чуткости, нежности. Жду не дождусь, когда смогу вас обнять». А хозяйственность моя не знает границ. Нашел и купил. А. Ванночку. Б. Кувшин. В. Розовое одеяльце. Г. Розовые ленты. Вот беда, цветы у меня не приняли, как источник возможной заразы. Выгляни в окошко. Я положу их на снег, а он сегодня белый-белый и ты увидишь, какие они красивые, а заодно и меня где-то сбоку, если, конечно, захочешь. Если я тебе еще не надоел, не опротивил. А если вдруг? Что ж, не смею осуждать. Сколько же может длиться очарование вчерашнего дня? Только не бросайся с палкой из окна. Я длинноногий и успею убежать, а на улице мороз, и тебя накажут за нарушение режима. Лучше кинь в меня тапочкой, поймаю и поцелую. А как мы с тобой ругались в тот поздний-поздний мартовский вечер? Пух перелетели, помнишь? Я только что вернулась с заседания клуба «Судьба человека» только нога обнагу сбросила туфли на высоком парадном каблуке а ты вышел из комнаты и сердито сказал но почему не позвонила из дома литератор я устал волноваться неужто столь крупное историческое событие организовала моя супротивница жена а может и историческая похвасталась и пошла мыть руки вообрази У нас же Ельцин выступал. Все-таки пришел. Хотя мы не знали до трех часов. Будет, не будет. Конспирация. И что ж ты ждешь от этого портократа? Садись скорее. Я же плов сделал. Ждал, ждал. Теперь вот придется разогревать. А он, может быть, уже не портократ. Это от чего же? От того что его же выставили и из ЦК, и из горкома партии. Он нам такую речь против бюрократизма толкнул. Почти четыре часа говорил. Его же горкомовские травят. Значит, перестроился. А что, это вовсе невозможно разве? Так-так-так. Пленил, значит. Обольстил. Ну, не так, чтобы очень но захотелось обольститься. — Погоришь? — Не погорю. — Ведь вот я его пригласил, и он пришел. — Честь, значит, высокую оказал. — Неужто тебе это столь лестно, перекрасившийся чиновник? — Ты сегодня раздражен, потому что плов остыл. А ты возбуждена слепой верой в нечаянную добродетель вчерашнего номенклатурщика и забыла что туда наверх отбирали как правило самых прожженных, ловких беспринципных ну а вдруг а вдруг хотелось бы верить но ешь пожалуйста я же готовил старался не буду я что по-твоему полная дура и ни в чем не могу разобраться Ну, не полная, конечно. Случаются проблески разумности. Да, я тебя поцелую. За что? И за это, и за то, что ты, тетка Лиза, то. И положил свою большую руку на мою. А меня всегда выводило из себя тепло твоей руки. И я обернулась. И ни с того, ни с сего обняла тебя и поцеловала. От твоей рубашки пахло гвоздикой и корицей. В твоем арсенале насчитывалось двадцать два сорта плова. И был такой, куда следовало класть гвоздику и корицу. И все-таки сказала, не слишком ли ты категоричен? Не слишком ли лелеешь свои предубеждения? Не лелею? Оценю. Разница. Кстати, обрати внимание на телеграмму. Ее принесли три часа назад. Телеграмма была явно поздравительная. Голубизна и ярко-желтые звезды-мимозы. Телеграммные крупные буквы насмешничали и укоряли. Забыла-забыла. Но я помню и поздравляю, понимаю, борцу за счастливую жизнь всего человечества, некогда подумать ни о себе, ни о муже, и ли робко напомнить, что сегодня нацатая годовщина нашего Союза. Расхохоталась и выложила, что вовсе не хотела выкладывать. Так, на всякий случай, не хотела. Уж слишком ты беспощадно зачеркнул явление Б.Н. народу, которое я считала триумфом собственного неустрашимого правдолюбия. Я к нему так и бросилась на высоких каблуках. — Здравствуйте, Борис Николаевич, мы вас ждем. Я та самая писательница. Руку мне пожал. Преклонил тяжелую голову и с полуулыбкой на бархатных баритональных тонах «Знаю, знаю, вы, известная писательница, очень рад. И я ему с юморком, чтоб, значит, чувствовал себя совсем раскованно. Не такая уж я и известная». «И знаешь, знаешь, что он?» Прихмурился. «Вроде не слишком довольный моей, пусть пустячной, но не сговорчивостью. Я отчеканил. А я и не сказал, что очень известное. Повернулся и пошагал гардеробу. Хам, вспылил ты. Обыкновенный хам. От хама добра ждать нелепо. Он еще дров наломает. Может быть, в этом переплюнет многих? Раскрутил без надобности бутылку с молоком. Молоко завело с воронкой, стал пить из горлышка, как никогда себе не позволял. Так делают пьяницы с водкой. Но надо же! Привыкла к вечности, потому что это было самое доступное, будничное. Ставлю на стол узористую глиняную миску с ломтями хлеба из Самарканда миску привезли, после того, как вдоволь набродились под плотной ковровой тенью раскидистых самаркандских чинар. Я пододвигаю к миске бирюзовую в изысканно неровных коричневых разводах пиалу, купленную по дороге в Афросиап, где на раскопках под сорокаградусным солнцем ты мне лил в эту пиалу спасительную холодную воду. Из земляной траншеи то и дело выглядывало смеющееся белозубое лицо молодого чернозагорелого узбека-землекопа. Он почему-то радовался, с какой жадностью хватаю я глянцевые, многоцветные кусочки древней-древней керамики. Он то и дело протягивает свою раскрытую ладонь с новым, блестящим на солнце осколком чьей-то древней пиалы или блюда. А я хватаю и тоже смеюсь. Да, но к чему я все это? Ах, да, я ставлю на стол и еще одну пиалу с куском масла, отвердевшего в холодильнике, и снова иду на кухню, и несу твой стакан, дребезжащий в подстаканнике, и свою чашку. Кофейник ставлю посреди стола, и он дышит жаром утром неизменностью. Родная, куда же ты садись? Я сейчас-сейчас чайные ложки забыла. Нож у нас один на двоих. То ты берешь его, чтобы намазать масло на хлеб, то я. Слышу звук, льющейся струи, и вижу твою крупную руку, которая всегда одинаково в наклон, держит кофейник за длинную ручку. «Опять газеты опаздывают, — говоришь ты. — Безобразие!» Угу, отзываюсь я. Звенит ложка в твоем стакане. Ты размешиваешь сахар по обыкновению небрежно, не до конца». Шуршит рукав твоей крахмальной рубашки, задевая за края развернутые газеты. «И я доподлинно знаю. Каждая складка на этом твоем рукаве, каждый шовчик улыбаются мне». И это будет повторяться и повторяться, длиться и длиться. Как и наш бег к трамваю по расшлепанному снегу в боязни опоздать в дом кино или в театр. И властное, мгновенное схватывание моей руки, чтобы я скорее, скорее вскочила на подножку. «Южный? Вас вызывает Москва!» «Родная, родная, ну как ты там?» «У нас пурга!» Слепое солнце, бешеный ветер. Самолеты занесло, но письмо твое получило, успело. Почему в нем только одно целую? Я привыкла крепко целую, а когда просто целую, оно не внушает мне доверие. Прости, радость моя. Крепко, крепко, крепко. Ты болен? Немножко. Повтори. Никто не говорит это слово так, как ты. Немножко. «Радость моя!» «Хочу!» «Почему замолчала?» «Я жду!» «Сыщу и вышлю!» «Хочу твоего ребенка!» «Чтоб ты был, был, был!» «Длился, длился, длился!» «Почему молчишь?» «Жизнь моя!» Как ни странно, когда все ушли, в том числе и служители морга, и унесли тот длинный... Плотно закутанный в просто не предмет, который я должна была считать тобой, мне захотелось спать. Спать, спать и спать, и я уснула и спала долго-долго. А когда проснулась, когда узнала стеклянную в лимонных разводах люстрочку над головой, напрягла гортань, чтобы позвать по обыкновению эй И уже крикнула и прислушалась. И не услыхала ответа. И только теперь вспомнила все. Вспомнила и не поверила. И решила проверить, а в самом ли деле. Или, или... Родной, родной закричала во весь голос, на случай, если ты не сразу услыхал меня, если, положим, дремал или там думал о чем постороннем. Но ты не отозвался. Нет а вставать, а идти, а проверять, есть ли ты в соседней комнате, лежишь ли, как обычно, на своем старом угловом диване, не осилила из-за... да, родной, да, любимой, из-за страха, из-за ужаса вновь потерять тебя. И сколько же времени я кричала, звала из своей комнаты, таращить зареванными глазами в распахнутую дверь твоего кабинета, Умоляя, требуя, чтобы ты откликнулся, отозвался хоть шепотом, хоть кое-как, хоть скрипыванием диванных пружин. И тогда я вскочила, встрепанная, ошалелая, и помчалась к тебе, и не нашла тебя, и понеслась в свою комнату и принялась бегать туда-сюда, туда-сюда, топоча босыми ногами, и звала, и вопила, и вымаливала у кого-то, кто мог бы, мог, но никак-никак. И за мной, путаясь в ногах, носилась рыжая, верная, ополоумевшая, спаниелина. Не знаю, почему, но к моргу я опоздала. Будничность всего, что попадалось на глаза, Улавливалась ухом, поражает, и сотни, как же так, роятся машкарой? Как же так? Сверкает искрица снег, бринчат трамваи, кричат воробьи, Женщина несет молочные пакеты в авоське, Кошка ныряет в дыру подвала, бринчат трамваи, солнце. Как же так? Почему? Я же могла сейчас, вон как та девушка в пушистом малиновом шарфе, дергать на себя дверь булочной, а должна почему-то идти к моргу. Оказывается, все не веришь и не веришь, что все, что происходит, происходит именно с тобой. Даже в то не веришь, что это ты, твое личное тело, сбивчиво скрипит по снегу, в твоей руке скрипит ломкая бумага с высовывающимися из нее покорными головками красных роз. Или я ожидала, что в такой день, в такой день небо упадет на землю и грянет, сотрясая каждое дерево, здание, столб и так далее, могучий оркестровый аккорд? Или... или... Оказывается, и толпа у морга не способна убедить в реальности происходящего. Все эти облупленные автобусы с черной полосой, горбатые гробовые крышки, обитые алом. Потому что... Потому что это никак не могло иметь отношение ни к тебе, ни ко мне. Тебя-то уж точно здесь не должно было быть. И тебя там не было. Хотя в полутемной просторной комнате, куда вкатили алый ящик, с поблескивающими гвоздочками. Я обязана была признать в нем тебя, но не признала. Разве что серебряные волосы, проскворженные расческой, гибко рассыпались к затылку привычной мне волной, и выгорбленный нос твой, и, конечно, брови, неистребимо черные, сросшиеся на переносе твои Кто-то из служителей резко толкнул катафалковые носилки, и, о, ужас, твоя голова завалилась на бок. Я схватилась за нее, чтобы ложить прямо, в соответствии с правилами. Ледяной ток опалил мои руки до самых подмышек. Лед и горемычность. Вот что такое твоя голова. Не получается. Никак не выходит, чтобы она опять и опять не заваливалась на бок. Какая ж я неловкая! Но помощи нет, и тогда я хватаю букеты цветов и подталкиваю их тебе под затылок, и стыжусь этого своего некрасивого скоропалительного действия. Ведь цветы-то холодные. Разве тебе так удобно, хорошо? Разве пристойно такое бесцеремонное обращение с тобой? В ритуальном зале крематория поют скрипки. Что-то, что-то тут должно произойти из ряда вон. Оглядываюсь заполошно, словно в попытке уяснить точное место, откуда с похвальной безостановочностью льется отрава погребальных смиренно надрывных звуков. И внезапно сую свою теплую руку под покрывало на твоей груди. И там внутри нахожу, нахожу твою руку, стылую, окаменевшую, но все равно твою разъединственную, и сжимаю. А вдруг, а вдруг, что вдруг? А то вдруг, что оказывается, это еще совсем не так страшно, когда ты вот живот вот лежишь навзничь, и я могу держать твою руку целовать волосы твои и твои брови там, где они срослись, и чувствовать, как по-прежнему, по-всегдашнему упруги эти на переносе волосинки. А вот когда тебя, всего-всего моего, медленно-медленно и неотвратимо отодвигают от меня прочь, и опускают в черный четырехугольный провал в полу, и никогда-никогда уже не потрогать даже, не прикоснуться. Торжествую. Вообрази себе. И знаешь почему? Догадываешься? Правильно, любимый мой. Потому что не тебя корежило в тот момент это загребущее, Какая-то дребезжащая дрожь, когда зуб не попадает на зуб, и волосы рвет из-под шапки ледяной ветер. Мне выпало. А все за то, за то, что я, тетка, ли за то. Вот ведь сколько, и чего знаю теперь, благодаря тебе. Одного не знаю. Когда ты увел меня с собой? В ту ли ночь, когда еще целенького, с тикающими часами на запястье, я обтрагивала твое тело в поисках живого тепла и находила его, находила там, тут, но стука сердца не находила? Нет. И видела зеленоватую, влажную, застывшую полоску между холодными веками. Или в те минуты, когда... Посторонняя женщина в белом халате кинула на стол листок со словом «в морг»? Или там, в ритуальном зале крематория, когда глубокая адова тьма в полу навсегда заглотала твое тихое одинокое тело? Или же ты увел меня с собой там, на меуском кладбище, в апрельский серый день, благоухающий сырой землей, когда кто-то говорил, глядя на спорую работу могильщика, выкапывающего яму под дурну с твоим прахом. Один из первых русских интеллигентов, кто помогал становлению кинематографа Среднеазиатских республик, неизменно поддерживал все новое, смелое, оригинальное. Его острый критический взгляд отличался неизменной доброжелательностью, если речь шла о талантливом, совестливом, а всякого рода бездарные приспособленцы испытали на себе его бесстрашное, остро заточенное перо. Последний романтик надеялся на силу правдивого мнения. Слово от президиумов всегда добивался сломом при поддержке зала. Зал хлопал-хлопал, пока начальство не сдастся. Шел в бой в одиночку и верил, Вообразить только в коммунизм, как в окончательную победу великодушия над эгоизмом. Надо только объяснить людям, что жить для других самое разумное и выгодное для души. Вечный юноша! Не притыкомка он, вот кто! Я его с тридцатого года знал. Мне-то с моим пролетарским происхождением куда проще было. А у него отец, видите ли, при царе и палета носил. Он был, собственно говоря, загнан своей анкетой в угол. Отсюда многое. Маленький старичок усмехнулся, слабенько пожал мне руку и пошел прочь, уютно сгорбившись.